Все уже сидели за столом, когда я появился, руки ещё мокрые, волосы влажные и причёсанные. Да уж, бабушка поставила на стол блюдо с жареным цыплёнком. За много лет ты первый раз так опоздал. Если бы вы знали, сказал я, где только я не побывал сегодня. Дуврский делижанс на дуврской дороге, Париж, столько путешествовали, даже рука закоченела. Париж, Дувр, рука закоченела. Жильцы уставились на меня. Он хочет сказать с мистером Диккинсом, объяснил дедушка. Диккинсом? переспросил мистер Винески, парикмахер и первый жилец. Мы считаем великой честью, дедушка гордо разрезал свою часть цыплёнка, что в нашем доме писатель начинает новую книгу. И Дуглас, его секретарь. Верно, Дуг? Весь день работали. Четверть отмохали, сказал я. Дикинс? кричал мистер Венеский полно. Неужели вы поверили? Я верю, сказал дедушка, тому, что говорит мне человек, пока он не скажет другое. Тогда я верю в другое. Самозванец фыркнул парикмахер. Человек, сказал дедушка, к нам в дом пришёл достойный человек. Он говорит, что он Диккенс. Это его имя, другого я не знаю. Он даёт понять, что пишет книгу. Я прохожу мимо его двери, заглядываю в комнату. Да, он в самом деле пишет книгу. Что ж, я должен ему запретить? Когда очевидно, что ему необходимо написать эту книгу. Повесть о двух городах, подсказал я. Повесть о двух городах, продолжал дедушка. Никогда не спрашивайте писателя, какого угодно писателя, почему он пишет, зачем он пишет, откуда он, куда направляется, придёт время, он скажет сам. — Да вы тут в здравом уме или нет? — простонал мистер Венески. — Тссс! — сказала бабушка. Потому что вниз по лестнице спустился, в двери столовой появился и подошел к обеденному столу. Он — человек с длинными волосами, с бородкой клинышком, с шелковистыми усами. И он кивнул и улыбнулся, словно перед ним аудитория, а он лектор. Дедушка встал и мягко, тепло произнес, — Леди и джентльмены, это наш новый жилец. И мы надеемся, друг, мистер Чэ Диккенс. Мистер Диккенс, сударь, добро пожаловать. Ох, ты какая замечательная жизнь началась. Не было дня, чтобы я не являлся к мистеру Диккенсу и не просиживал у него половину утра, а он диктовал, и мы путешествовали из Парижа в Лондон, обратно в Париж, делая остановки для завтрака или лимонада, а после бутербродов с яичницей опять в Лондон. И я, секретарь мистера Чэ Диккенса, Грин-Таун Алиноиз был счастлив, ведь я сам мечтал, когда вырасту, стать писателем. И вот я познаю великое таинство с лучшим из них